декабрь 1900 дом гинзбургов в санкт-петербурге барон гораций осипович гинзбург действительный статский советник купец первой гильдии и к большой хоральной синагоги в петербурге познакомился с эдмоном ротшильдом еще в 1880-е годы когда неугомонный французский банкир помогал российским евреям переехать в палестину спасаясь от погромов Тогда они работали бок о бок, и как продолжение этой работы в 1892 году в Петербурге было открыто отделение Еврейского колонизационного общества, ЕКО, во главе с Горацием. В 1899 году барон Эдмонда Ротшильд передал под юрисдикцию ЕКО земледельческие колонии в Палестине, основанные на выкупленной им земле. С тех пор переселение на землю обетованную пошло веселее, но все это было полумерами, и бароны это прекрасно понимали. Для развития нации требовалось не земля в чужой стране, а собственное государство, пусть крошечное, но свое. Государственность всегда упиралась в признание ее сильными мира сего. А насчет этого бароны никаких иллюзий не питали. Требовалось в этом заборе из «нет» пробить брешь и заручиться поддержкой хоть какой-то из ведущих мировых держав. Ротшильды активно, но пока безрезультатно окучивали правительства Франции и Британии. В американских штатах шустрил Яков Шиф. Деньги, время, связи тратились немалые, и все пока впустую. Германию, Австро-Венгрию и Россию еврейское сообщество считало наиболее реакционными ретроградами и на их поддержку не рассчитывало даже в перспективе. Самым большим скептиком в отношении договороспособности правителя России был Эдмон Ротшильд. И вот теперь он сидел перед Горацием в его доме и рассказывал такие вещи, в которые гинзбург просто отказывался верить. Прости, Эдмон, но у меня создается впечатление, что вы встречались и вели переговоры не с Николаем Вторым, а с каким-то другим человеком. «Ты не одинок. У меня сложилось такое же впечатление. Его манеры и стиль ведения беседы разительно отличаются от того описания, которое у меня было перед встречей. А этот взгляд... Знаешь, когда он смотрел на меня, мне казалось, что на меня смотрит мой отец». Эдмон Ротшильд прикрыл глаза, вспоминая взгляд императора и свои ощущения. Передернул плечами, потер ладонями прикрытые веки и решительно покачал головой. Но факт остается фактом Гораций. Именно он первым, без всякого намека с моей стороны, предложил решить проблему евреев кардинально, провозгласив Израиль и пообещал немедленно признать его на международном уровне. Предложил и ничего не потребовал взамен? Почему же потребовал? Но каждое его требование сопровождалось новыми предложениями и каждое новое предложение было логичным продолжением первого. Тогда давай еще раз про самое невероятное, про флот и армию. Он сказал: "Государство ничего не стоит, если не умеет защищаться. Регулярная армия и боеспособный флот вот два крыла, без которых Израиль не взлетит". Возразить, что либо трудно, и так. Наша задача сформировать армию несуществующего пока государства, до да такую, которая сможет воевать и побеждать прошедшую боевое слаживание и обстреленную А это можно сделать только колонии. Да, Ост и Вест Индии, как пример. Значит, Китай? Значит, Китай. На каких условиях? Он отдает нам в концессию квантун, а мы компенсируем казенные затраты. Ты же знаешь, как считались и создавались эти затраты. Да, и он, кажется, тоже знает. Во всяком случае, у него было такое выражение лица, когда он их перечислял. Особенно 152 тысячи рублей за одну версту КВЖД. Но когда я попробовал возражать, предложил в качестве доплаты забрать министра финансов. Если речь зашла о Витте, тогда точно знает. И сколько он хочет? Он хочет не деньги. Он хочет железные дороги, порты и заводы. Не понимаю. Давай конкретнее. Он отдаёт ЮМЖД, а мы достраиваем дорогу вокруг Байкала и тянем ветки от Владивостока к Находке и Сучану. И нам интересно строить эту дорогу. По ней пойдут эшелоны с нашими переселенцами к верфям, на которых будут строиться наши корабли и к углю, который они будут загружать в топки. Хорошо, порт это Владивосток, но Находка, зачем ему это глушь? В обмен на порт в Дальнем и в порт Артуре он хочет иметь замену именно там. И не только порт, он хочет построить в Находке и во Владивостоке сразу две новые верфи. Подозреваю, что он и здесь нашел, чем тебя заинтересовать. Да, если мы строим две верфи, то каждый второй корабль на этих верфях будет строиться для военного и гражданского флота Израиля. Каждый второй мастер будет из наших переселенцев, которые затем будут служить на этих кораблях или обслуживать их уже в Средиземном море. Уж больно неравноценный обмен. За полтора порта Кванту на две верфи на Дальнем Востоке. Три Гораций. Он хотел три. Еще одну на Амуре в селе Пермское. Но мне удалось сторговаться. Село Пермское. Девичье название. Комсомольское на Амуре. Что и где мы еще должны построить... Все, что требуется для строительства и оборудования кораблей – металлургические и станкостроительные заводы, мастерские технологической оснастки, электротехнические мастерские и оружейно-патронное производство. И все это в обмен на несколько домов в дальнем? Господин Витте потратил на эти несколько домов 20 миллионов казенных золотых рублей. Две трети из них находятся по известному нам адресу и могут быть использованы как раз на указанные цели. Все это в обмен на оборудование и оружие, которое мы сможем сделать из этого металла на этих заводах и вывести в Израиль на кораблях, собранных на этих верфях. Дешевле было бы купить все это в САСШ или в Германии. Да, дешевле. Но ни Германия, ни САСШ не признают Израиль и не заключат с ним союзный договор, предусматривающий вооруженную помощь. А он это сделает? Да, И он очень просто и доступно объяснил, почему. Израиль находится в стратегически важном месте – Средиземное море, Суэцкий канал. Наличие дружественного государства в таком месте аннулирует все многолетние усилия Британии по запиранию флота России в Черном море и создает крайне невыгодную конфигурацию сил для Турции. Да, конечно, на море с Британией Россия не справится, но этот канал, доступный для атаки сухопутными силами – сводит на нет все морское преимущество Лаймез. Севернее его – дружественная Россия Персия, южнее – пустыни. Нужна только точка опоры на Средиземном море, и этой точкой опоры может стать Израиль. А нам выгодно усиление русского медведя? Нам выгодно ослабление британского льва, как раз до такого состояния, которое сделает его сговорчивым и готовым признать Израиль. Не воспользоваться для этого силой медведя, имея все возможности, мне кажется непростительной глупостью. Ну а потом, потом все может измениться. Посидели молча, в головах щелкали арифмометры Однера. Арифмометр Однера, дедушка всех арифмометров, начал производиться в 1890 году. Как будем компенсировать затраты? «После окончания кораблестроительной программы и формирования армии Израиля перепродадим право аренды на Квантун». «И найдется покупатель?» «Вот», — Адмон Ротшильд поднял указательный палец. «Это самое интригующее и непонятное. Император отдал мне горнопромышленную карту с собственноручными пометками. Если ей верить, то Квантун и регионы, прилегающие к нему, — сокровищница царя Приапа». Алмазные россыпи в провинции Шаньдунь, кимберлитовые трубки в двух шагах от дальнего, нефть в устье рек Ляохэ и Янзы, уголь под Мугденом. Шаньдун в 1900 году немецкая колония Циндао. Алмазные россыпи будут обнаружены в 1940-е годы. Не менее богата и Корея. Вот посмотри сам. Ого! Такое не удержать, даже если поставим под ружье всех переселенцев. Британия и ее дальневосточный пудель Япония не смогут пройти мимо такого богатства в чужом кармане. Император говорит то же самое. Поэтому он предлагает не пытаться съесть то, что не в состоянии переварить, а получить концессии и привлечь максимальное количество инвесторов из Европы и САСШ, как крупных, так и самых мелких. Сделать так, чтобы Китай и Корея кишели вкладчиками, которые очень нервно относятся к к попыткам силой перераспределить те активы, в которые они вложили свои деньги. Эта шумиха создаст препятствия для любых силовых акций, замаскирует наши планы и создаст крайне благоприятный фон для продажи всех активов оптом. Я так понял, Эдмон, что этой продажей ты хочешь не только покрыть затраты и получить прибыль, но еще и купить лояльность некоторых правителей к Израилю. И все же удивительно. Я не слышал, чтобы кто-то вел геологическую разведку в этих местах. Выходит, я чего-то не знаю. Выходит Гораций, что мы очень много чего не знаем. Он очень интересно сказал, заключая с вами договор, я надеюсь, что вы поможете мне дожить до его завершения. То есть он понимает, откуда ему угрожает опасность. Не просто понимает, он ее прекрасно идентифицировал и подробно описал. Его предложение – это как раз конкретные шаги по уменьшению рисков. А мы в это время – да. Эту работу и кое-что другое придется сворачивать. Я уже распорядился о разработке анонимной кампании поддержки царя во Франции. Прошу тебя то же самое сделать в России. Концепция поменялась, и теперь он нам нужен живой, здоровый и безмерно популярный. Так что над светлым образом придется потрудиться. Ну ничего, сами замазали, сами и отмоем. Что еще? На время подготовки никаких резких движений. а нашей активности на какое-то время должны забыть. Я даже настоял на том, чтобы отложить обнародование вот этого. Эдмон положил на стол бумагу с императорским вензелем. Что это? Не вставая, поинтересовался Гинзбург. Отмена черты оседлости. Вчера я бы этот закон приветствовал, сегодня уже нет. Он возбудит ажиотаж, привлечет... Ненужное внимание и главное отберет у нас колонистов, которые передумают переселяться. А у нас, особенно теперь, каждый человек будет на счету.